Глава третья Да сколько можно, дьявол, побери! Второй раз за сутки впасть в беспамятство в недружелюбной обстановке. Браво, Хэтти! Делаешь успехи, твою мать! С ненавистью оглядываю крохотную камеру, в которой пришла в себя не больше минуты назад, и испускаю тяжкий вздох. Я в дерьме. На этот раз влипла окончательно и бесповоротно. «Выбраться из подвала шанс был. Если бы нас с комендантом не прервали, уверенно на 70%, в итоге мы бы пришли к какому-то подобию соглашения по поводу обсидиановых дисков, которые я могла достать для него, скажем, в обмен на свободу. А вот отсюда меня никто не выпустит. Нереально. Вот что я скажу о возможности договориться с офицером Ридом». А он явно не привиделся мне в том подвале в порядке бреда из-за начавшегося действия снотворного. Также не стоит рассчитывать на то, что у представителей закона на меня ничего нет, и я в их глазах выгляжу как жертва, что логично, учитывая обстоятельства, при которых меня обнаружили. Если бы меня ни в чем не подозревали, то я лежала бы сейчас на кушетке в больничной палате, а не на твердой лежанке в камере пункта временного размещения заключенных. Судя по всему, раны обработали, потому как я чувствую повязки на запястьях и пластырь на виске. Судя по всему, мне еще вкололи обезболивающее, потому как никакого дискомфорта в настрадавшемся теле вообще не ощущается. А еще я больше не связана. На этом плюсы заканчиваются. Я за решеткой, и на этот раз спасительной фляжки на поясе нет. Ее забрали вместе с карабином. В этом я убедилась первым делом. Ремня на мне тоже нет, как и обуви. Ничего, что я могла бы использовать в качестве оружия. Будто у меня есть хоть один шанс справиться с хорошо подготовленными представителями службы безопасности. Без резких движений принимаю сидячее положение, опасаясь болезненных ощущений в ушибленных местах. Но их нет. Не знаю, что за это следует благодарить, противоядие, непрерывно гуляющее в крови, и пусть и медленно, делающее своё дело даже после окончания трёхчасовой активной фазы, или обезболивающее, без которого явно не обошлось. Касаюсь ногами бетонного пола сквозь тонкие носки, ощущая его прохладу, и поднимаюсь. Подхожу к решётке и прислоняюсь к металлическим прутьям, желая подробнее разглядеть, что находится за пределами полутёмной камеры. Ничего интересного. Длинный коридор, стены окрашены в тёмно-зелёный, На белом потолке расположены вытянутые овальные лампы. Часть из них в данный момент отключена. Но света вполне достаточно, чтобы проникать в место заточения. С моей позиции выхода не видно, как и других камер. Поэтому узнать, есть ли здесь часовые или другие заключенные, возможности нет. Возвращаюсь к узкой лежанке, забираюсь на нее с ногами, подтягиваю колени к груди и откидываюсь спиной на жесткую стену. Мне не остается ничего иного как ждать, когда за мной придут. По внутренним ощущениям проходит по меньшей мере часа три. Точнее, говорить не могу, потому как часы у меня тоже забрали. Но за время заточения брюки, толстовка и волосы, которые я кое-как пригладила и расчесала пальцами, практически высохли. Из коридора доносятся металлический скрежет, а затем и приближающиеся шаги. Не двигаясь с места, просто поворачиваю голову в сторону решетки, И вскоре напротив нее останавливается парень, лет тридцати, облаченный в темно-синюю форму, что носят все члены службы безопасности Алерта. «Проснулась!» — констатирует он, оглядывает меня с головы до ног и удовлетворенно кивает. «Вставай! Прогуляемся!» Молча поднимаюсь с места и, сохраняя невозмутимость, становлюсь рядом с решеткой. Представитель закона слегка приподнимает брови и многозначительно смотрит мне в глаза явно чего-то ожидая. «Понятия не имею чего. Если тебя интересует, куда мы пойдем...» Начинает парень, так и не дождавшись от меня никакой реакции, достает из кармана брюк ключи и принимается открывать дверь. «Здесь недалеко». Безразлично киваю, не совсем понимаешь чего ему докладывать мне такие подробности. Выхожу в коридор и вопросительно смотрю на сопровождающего. «Ты первая». Говорит он и взмахом руки указывает в ту сторону, откуда явился. Не дожидаясь дальнейших указаний, прихожу в движение, направляясь к металлической двери. Ее нижняя половина представляет собой сплошное полотно, а верхняя — решетку. Камеры, мимо которых мы проходим, по большей части оказываются пусты. Только в нескольких замечаю мирно спящих заключенных. Все они мужчины, но моего бывшего босса среди них нет. Интересно. «Теда заперли где-то в другом месте или уже отпустили?» «Уверена, Кейт весь город на уши поставил». «Ты немая?» Вдруг спрашивает парень, когда до выхода остается не больше пяти метров. Бросаю на него косой взгляд и даю короткий ответ. «Нет». Он усмехается. «Отлично. А то я уж подумал, что придется искать переводчика с языка жестов. Встань к стене справа от двери». Выполняю, краем глаза наблюдая, как конвоир отпирает замок, а после жестом указывает на выход. За дверью оказывается такой же пустой коридор, только без камер. На пути нам попадается всего одна дверь с решетчатым окном, за которой сидит пожилой мужчина в такой же, как у моего провожатого, темно-синей форме. Судя по стеллажам, заставленным разнокалиберными ящиками, за его спиной за этой дверью находится хранилище улик. Заметив мой интерес, хранитель награждает меня неодобрительным взглядом. Отворачиваюсь и продолжаю путь, но замедляю шаг, оказавшись перед развилкой. «Налево», — подсказывает сопровождающий, и я безропотно выполняю. До слуха долетают гомон голосов и смех, и вскоре мы покидаем коридор и оказываемся в просторном помещении, заставленном рядами прямоугольных столов, за которыми расположились сотрудники службы безопасности. На наше появление никто не обращает внимания, все чем-то заняты. Кто-то сосредоточенно вчитывается в бумаге, другие, наоборот, заполняют какие-то бланки, ну а третьи просто болтают, перекрикивая друг друга, отчего в помещении стоит непрерывный гул. «Нам туда!» Слегка повысив голос, указывает направление парень, и мы продолжаем путь. Пересекаем помещение, минуя столы и сотрудников, облаченных в темно-синие по большей части всем на нас наплевать. Замечаю интерес только со стороны пары человек, но ни один из них не пытается вступить в разговор ни с моим сопровождающим, ни уж тем более со мной. Выходим в очередной коридор, но он оказывается значительно короче того, где располагаются камеры. Здесь тоже немало дверей, но ни на одной из них нет решетки. Минуем все, пока не останавливаемся у самой последней. Провожатый распахивает ее, и взмахом руки показывает, что я должна зайти первой. Медлю на пороге, чтобы как следует осмотреться. Внутри оказывается комната размером 4 на 4 метра, не больше. Прямо посередине располагается прямоугольный стол с двумя стульями, стоящими друг напротив друга. Возле одного из них замечаю свои ботинки и слегка хмурюсь, продолжая осматриваться. Большую часть правой стены занимает квадратное зеркало. Бросаю на него короткий взгляд и прохожу к столу. Не спрашивая разрешения, обуваюсь и усаживаюсь на стул, уперевшись взглядом в зеркало, которое наверняка является простой обманкой, потому как я кожей ощущаю, что за мной наблюдают. Делаю вид, что меня это не волнует. К моему удивлению, сопровождающий никуда не уходит, он закрывает за собой дверь, но второй стул не занимает. Вместо этого встает справа от зеркала, складывает руки на груди и неотрывно смотрит на меня. это Какой-то способ психологического давления? Легкое волнение, сосущее под ложечкой, доказывает, что способ рабочий. Но я не собираюсь никому показывать свою слабость. Двигаю стул поближе, складываю руки на столешницу, сцепляю пальцы в замок и безразлично смотрю на приведшего меня сюда парня. Больше его на разговоры не тянет. В молчании проходит не меньше десяти минут, и я уже начинаю готовиться к многочасовому ожиданию прежде чем кто-то из офицерского состава изъявит желание побеседовать со мной. Но, на удивление, ничего подобного не происходит. По моим подсчетам, дверь открывается на исходе одиннадцатой минуты, и в допросную заходит никто иной, как сам Ксандр Рид. Непроизвольно распрямляю плечи и морально готовлюсь к беседе с тем, кто, наконец, добился своего и задержал очередного нарушителя закона. Серо-зеленые глаза Рида вмиг находят мои и мы секунд пять неотрывно смотрим друг на друга, после чего он направляется прямиком к столу, а я бесцеремонно оглядываю его фигуру, которая вблизи еще мощнее, чем с того расстояния, с которого я имела честь наблюдать за офицером Ридом, когда он попадал в поле моего зрения в последние полгода. Ростом он не меньше метра восьмидесяти, что всего на десять сантиметров выше моего, но при его комплекции александр кажется гораздо выше. В данный момент на нем темно-синие оформленные брюки и голубая футболка с короткими рукавами. Благодаря чему я могу рассмотреть татуировку с геометрическим орнаментом, начинающуюся от запястья левой руки и далеко уходящую под край рукава. Из-за светлой одежды, слегка растрепанная, будто Ритт неоднократно запускал в них пальцы, короткие темные волосы кажутся почти черными. А двухдневная щетина, покрывающая скулы и подбородок, дает понять, что у обычно педантичного и гладко выбритого офицера выдались непростые дни. Офицер Рид мельком смотрит на своего коллегу, но не говорит ему ни слова. Усаживается на свободный стул напротив меня и кладет на стол тонкую папку. Перевожу внимание на его лицо, на котором застыла маска спокойствия и непоколебимости. Жду, что он заговорит первым. Мне пока бессмысленно открывать рот. Да и что я ему скажу? Мы не обнаружили при вас удостоверение личности. Ровным тоном сообщает Рит, но в голосе все равно проскальзывают властные нотки, которые я сумела различить на грани отключки. Пожалуйста, представьтесь. Едва сдерживаю рвущийся из горла смешок, многозначительно поднимаю брови, задавая немой вопрос. Так вот, какую тактику ты выбрал? «Игра в незнакомцев?» александр делает вид, что ничего не замечает, и я вздыхаю. «Похоже, у меня нет иного выхода, кроме как подыграть». «Что ж, пусть будет так». «Хэтти Хоффман», — отвечаю я и тут же делаю ответный ход. «А вы, простите, кто?» александр едва заметно склоняет голову вправо. В его глазах мелькает какая-то эмоция, но... ...исчезает так быстро, что я не успеваю ее распознать. «Александр Рид» первый помощник главы службы безопасности Алерта, и тот, кому в руки попало дело, по которому вы проходите свидетелем. Недоуменно хмурюсь и с трудом возвращаю себе невозмутимость. Мне ведь не послышалось. Свидетелем? Уточняю я на всякий случай. Он смиряет меня испытующим взглядом, после чего уточняет. А что вас смущает? Убираю руки со стола и откидываюсь на спинку стула, продолжая при этом неотрывно наблюдать за скудными эмоциями на лице Рида. Не знала, что прежде чем привести свидетеля на допрос, его сначала нужно подержать в камере. Александр, который всегда предпочитал, чтобы его звали коротким именем, но мне уверенно чисто из вредности назвал полное, медленно моргает и оборачивается к парню, так и стоящему рядом со смотровым окном. Рид не говорит ни слова, а тот начинает оправдываться, приходя в волнение. «Что? А, -а, -а где я должен был её разместить? Н не в комнате отдыха же. Она вот ключки была, я решил пусть проспится». Ксандер с шумом выдыхает и раздражённо приказывает. «Уйди». «Что?» — удивлённо переспрашивает парень, поменявшись в лице. «Ты свободен, Колт. Поговорим позже». Полт слегка поджимает губы и, не говоря ни слова, покидает помещение, тихо прикрыв за собой дверь. Я думала, хлопнет. Ошиблась. Мне даже становится немного жаль беднягу, но оправдывать его я не собираюсь. У меня и своих проблем хватает. Итак, ближе к делу. Первым нарушает тишину Рид. Расскажите, при каких обстоятельствах вы оказались в подвале заброшенного дома в компании главаря преступной организации? Слегка прикусываю щеку изнутри, размышляя, какую стратегию поведения выбрать. Врать, рассказывать правду. В любом случае нужно с осторожностью подбирать каждое слово, потому как сидящие напротив представитель закона непременно используют любую, даже самую крохотную оплошность, чтобы упечь меня за решетку. «Свидетель! Как же!» Мне достоверно известно, что Рид по-серьёзному начал копать под меня около полугода назад. «В компании с кем?» – переспрашиваю, слегка округлив глаза и изобразив удивление. «Я не знаю этого мужчину. Ксандр и бровью не ведёт, ведь ему прекрасно известно. Это ложь. Но, как бы то ни было, я не собираюсь стучать на органа. Пойти против этого семейства значит подписать себе смертный приговор» а смерть не входит в мои ближайшие планы. В таком случае поведайте мне, с какой целью вас схватили, избили и приковали к стулу, а после с вами решил побеседовать тот, кого вы не знаете. Не скрывая удивления, вскидываю брови. Серьезно? Служба безопасности и РИД, в частности, купились на спектакль, разыгранный тупоголовыми шестерками коменданта? «В жизни не поверю!» «Все было не так, и вам прекрасно об этом известно», — заявляю уверенно, серьезно глядя в глаза Рида. Он усмехается, медленно качает головой, закрывает глаза и с силой потирает большим и средним пальцами веки, а после слегка подается вперед и требовательным тоном обрушивает на меня вопрос. «Во что ты, мать твою, ввязалась, Хэти?» От столь резкой смены направления разговора едва не отшатываюсь я ошарашенно моргаю, глядя на Ксандера. Бросаю короткий взгляд в сторону зеркала и снова перевожу его на собеседника. Он слегка прищуривается и, понимающе кивает. «За стеклом никого нет, если тебя это беспокоит. Можешь говорить открыто». Не сдерживаюсь и усмехаюсь. «Тогда к чему был весь этот фарс, Ксандер?» Он неодобрительно поджимает губы, явно недовольный тем, что я тоже отбросила условности, и обратилась к нему по имени. Неожиданно поднимается и шагает к зеркалу. Быстро набирает какой-то код на панели, которую до этого спиной прикрывал колд, и зеркало становится прозрачным, показывая, что в соседнем помещении крошечный смотровой, и правда никого нет. Пока я смотрю сквозь стекло, Рит возвращается на место и заговаривает, откинув прочь правила, навязанные им же чуть раньше. Итак, Хэти, давай на чистоту. Мы взяли тебя с поличным. При тебе был обнаружен обсидиановый диск, хранение которых является прямым нарушением закона. Мне нужна полная информация, где и с какой целью ты его достала. Кривовато улыбаюсь, неотрывно глядя в серо-зеленые глаза собеседника. Возможно, Рид осведомлен о моей деятельности и не так хорошо, как я считала. раз Раззадает подобные вопросы. Или это проверка? В любом случае, я не собираюсь рассказывать ему ничего из того, что он непременно использует против меня. Вместо ответа настойчиво повторяю. «К чему тогда был весь этот фарс со свидетелем? Ксандер». Он всем своим видом дает понять, что недоволен моей несговорчивостью, но тем не менее отвечает. «Хотел посмотреть на твою реакцию». «Посмотрел? Понравилось?» Ксандр награждает меня своим фирменным убийственным взглядом. «Прекрыти поясничать. Я думал, у тебя достаточно ума, чтобы не пойти по стопам Джея, но ошибся. И куда тебя это привело?» Не сдержавшись, злобно фыркаю. «Не смей говорить мне про Джея!» «Твой брат...» Начинает он, но я перебиваю. «Знаю я, что ты с ним сделал!» «Теперь тоже ждет и меня?» Пару секунд, Ксандер смотрит на меня так, будто собирается прожечь дыру в голове. «Ты преступница, хэтти Нравоучительным тоном сообщает он, будто я и без него этого не знаю. За нарушение сразу нескольких законов континента ты уже сегодня можешь отправиться в тюрьму и никогда оттуда не выйдешь. Но я предлагаю тебе возможность понести более мягкое наказание. Он на полном серьезе считает, что общественная работа — привлекательная версия моего будущего? Ха, как бы не так. Насколько я знаю, офицер Рид, произношу издевательским тоном, «Ты никогда не предлагаешь преступникам сделки!» «Что изменилось?» Он секунд двадцать пристально смотрит мне в глаза и только после этого заговаривает. «Между тобой и Органа я выберу рыбу покрупнее. Ты расскажешь мне, что произошло в том доме на самом деле, и дашь всю информацию по группировке Теда. А я, в свою очередь, позабочусь о том, чтобы тебя не отправили в пожизненную ссылку». Несколько секунд размышляю, не желая так легко соглашаться на его условия. «А если я сдам еще более крупную рыбу, чем Тед? У тебя хватит полномочий, чтобы отменить наказание?» Рид смиряет меня недоверчивым взглядом и повторяет с нажимом. «Ты преступница, и ты слишком долго избегала наказания за регулярные нарушения закона». Я бы хотела, чтобы впредь так и оставалось С показной небрежностью пожимаю плечами, хотя ничуть не верю в успех задуманного. Повторяю, я могу сдать куда более крупную рыбу, чем Органа и вся его группировка. В серо-зеленых глазах Рида мелькает интерес, но когда он заговаривает, я слышу изрядную долю недоверия. Имя? Мне нужны гарантии. Не будет никаких гарантий, пока я не услышу имя. Жёстко перебивает он, гневно сверкнув глазами. С шумом выдыхаю. «Ладно, будет тебе имя, мул, упрямый». Подаюсь вперёд, практически укладываясь грудью на стол, и выжидательно пялюсь на Ксандера. Он закатывает глаза и с показной неохотой копирует моё действие. «Дэрил Шеффилд», сообщаю шёпотом. Рид резко выпрямляется и смотрит на меня, как на идиотку. Черты его лица искажаются гневом. «Думаешь, я поверю?» На этот раз перебиваю уже я, проявляя завидную настойчивость. Именно он схватил меня, как и Теда. Ему зачем-то потребовались обсидиановые диски, и он собирался забрать все мои запасы. Проблема только в том, что никаких запасов у меня нет. Ксандр качает головой и снисходительно улыбается. «Ты бредишь. Зачем коменданту Алерта нарушать закон?» «Вот у него и спроси». Огрызаюсь я, начиная терять терпение. Но если ты вспомнишь, в каком виде обнаружил в том подвале нас с Тедом, и пораскинешь мозгами, то поймешь, что с Аргана что-то явно было не так. Он пролежал в отключке все время, пока Шеффилду не сообщили, что служба безопасности на подходе. Теда привели в чувство с помощью шокера за пару минут до вашего появления. И он был никакой. Александр с таким вниманием всматривается в мое лицо, будто ищет там признаки сумасшествия. И я едва сдерживаю нервный смех, чтобы не подкреплять его подозрения. «Ты же не думаешь, что я в это поверю?» Наконец спрашивает он, и я разочарованно вздыхаю. «Не верь. Мне плевать. Просто проверь информацию. Ты ведь это можешь. Мы оба знаем, что дотошнее тебя в службе безопасности никого нет». И тебе наплевать, кто перед тобой – лучший друг или незнакомец. Если он нарушает закон, ты отправляешь его за решетку». Ксандр взирает на меня молча, вероятно, обдумывая только что сказанное. «У него нет ни единого основания, чтобы прислушиваться к моим словам». К словам преступницы. Наверняка ему не раз приходилось иметь дело с жалкими оправданиями нарушителей закона, которые всеми способами хотели избежать наказания. Но сейчас не тот случай, и мы оба это знаем. Уверена, в конце концов, Ксандр выдаст именно ту реакцию, на которую я и рассчитывала, подбирая нужные слова. Но в этом не будет моей заслуги. Всё дело в том, какой он человек. Закон для него превыше всего. Ксандр слегка подаётся вперёд, собираясь что-то сказать. Он настойчивый стук в дверь не даёт ему это сделать одновременно поворачиваем головы когда в допросную заглядывает незнакомый мне сотрудник службы безопасности офицер ри прошу прощения что прерываю слегка взволнованно говорит он пришли результаты из лаборатории вы должны на них взглянуть кксандр тут же поднимается на ноги грозно смотрит на меня и произносит предупреждающим тоном оставайся тут продолжим чуть позже не успеваю сказать ни слова он уже покидает помещение. Медленно выдыхаю и пытаюсь расслабить напряжённые плечи. Возможно, меня ждёт гораздо более лучшая участь, чем я ожидала, когда несколько часов назад пришла в себя в камере. А может и нет. Если Ксандр прислушается ко мне, он обязательно докопается до правды. Но что при этом получу я? На свободу рассчитывать не стоит. Я ведь не идиотка, чтобы надеяться на помилование. Как справедливо заметил Рид, я преступница. А таким, как я, только две дороги. Но пока мне не светит ни одна из них. Ведь чтобы найти доказательства незаконной деятельности коменданта Алерта, даже к Сандру потребуется немало времени, которого у меня нет. В чем я уверена наверняка, так это в том, что пока будет длиться расследование, я просижу за решеткой. А без очередной порции противоядия я загнусь меньше, чем через неделю. Надо ли упоминать, что меня это не устраивает? александр возвращается минут через пятнадцать и ставит передо мной стаканчик с исходящим паром ароматным напитком. Вскидываю брови, удивленные столь широким жестом со стороны того, кто терпеть не может нарушителей закона. Рит усаживается на свое прежнее место, заметив выражение моего лица, едва заметно качает головой и сообщает. Подумал, что после действия транквилизатора тебе наверняка хочется пить. Хочется. Но в твои добрые намерения, появившиеся ни с того ни с сего, мне не особо верится Хм, спасибо. Говорю неуверенно и протягиваю руку за стаканом. александр отстраненно кивает и сразу переходит к делу. Я проверю твои слова, но мне нужно чуть больше информации. Договорить не успевает, потому как его снова прерывают. Но в этот раз нет и намека на вежливый стук в дверь. Она с грохотом распахивается, и крохотное помещение вмиг заполняется людьми в форме. Каждый из них вооружен, и, к моему удивлению, они направляют пистолеты не только на меня, но и на Рида. «Руки за голову!» — приказывает один из парней, останавливаясь в нескольких шагах от старшего по званию. Рид выглядит спокойным, но пальцы, сжатые в кулак до побелевших костяшек, намекают на его истинные чувства. «Какого черта вы творите?» Грозным тоном требует Ксандр, и парень благоразумно пятится. Не двигаясь с места, наблюдаю за развернувшейся сценой. По мне так всё предельно понятно. Нас всё-таки слушали. На пороге возникает сам глава службы безопасности. Он тоже вооружён. Густые тёмные брови мужчины сведены к переносице, когда он обращается к своему заместителю. «Ксандр, не оказывай сопротивления!» Рид медленно поднимается со стула и выпрямляется во весь свой немаленький рост. «Фрэнк, что происходит?» Тот презрительно кривит губы. «Тебя взяли с поличным, Ксандр. Отрицать очевидно и бесполезно». Предельно серьезно объявляет он, а миг спустя обрушивается на своего помощника с холодным безразличием. «Ты обвиняешься в пособничестве злостной нарушительницы законов континента, и я приговариваю тебя и твою подельницу к немедленной ссылке в бастион». Непроизвольно дёрнувшись хмурю брови. «Бастион? О он сказал бастион?» «Не может этого быть. Это сказка для непослушных детишек, которые старшее поколение пугают их, чтобы отбить желание нарушать закон». Рит, на лице которого застыло отрешенное выражение, даже не думает оказывать сопротивление и молча протягивает вперед руки, и на них тут же защелкиваются браслеты наручников. Один из мужчин грубо вздергивает меня на ноги, мои руки тоже сковывают, после чего нас по очереди выводят из допросной и сопровождают на выход из здания. Когда нас проводят по заполненному сотрудниками помещению, в нем повисает гробовое молчание, иногда нарушаемые изумленными шепотками на меня естественно всем плевать а вот арест второго по значимости сотрудника службы безопасности вызывает немалый фурор покидаем пункт временного размещения заключенных и я едва не смеюсь в голос когда замечаю на парковке перед зданием хорошо узнаваемый тонированный автомобиль коменданта, а также готовый к полету грузовой вертолет к которому нас ведут ни капли не подозрительно, «Чёрт возьми!» Нас усаживают на узкие скамейки строго напротив друг друга и пристёгивают к ним дополнительными парами наручников, осматривая огромное пространство, заполненное в основном сопровождающими нас представителями закона. Только справа, в хвосте машины, располагается нечто громоздкое, надёжно укрытое куском брезента. Двигатель вертолёта оживает, а я до сих пор не могу поверить в реальность происходящего. «Но хоть и не вырубили!» И на том спасибо. Встречаюсь со взглядом Рида, в котором не вижу ничего, кроме холодной ярости. Но спокойно выдерживаю его. Вероятно, Ксандр винит в происходящем меня, ведь если бы я не открыла рот, ничего этого бы не произошло. Наказание понесла бы только я, а он со всей присущей ему дотошностью продолжал бы ловить преступников. Проблема в том, что именно его знаменитая настойчивость и сыграла против него. Это понял и комендант, и глава службы безопасности. А с ним, уверенно, Дэрил находился на короткой ноге. Слишком уж быстро и чисто сработано. Если бы не это, Крид обязательно докопался бы до правды, но не теперь, когда его ни за что ссылают в место, в существовании которого не верит ни один здравомыслящий человек. "Хей, Александр!" зову громко, пытаясь перекричать гул вращающихся лопастей. Он с неприязнью смотрит на меня, но Я все равно спрашиваю то, что в данную секунду волнует меня сильнее всего. Бастионы правда существуют? Рид награждает меня выразительным взглядом и молча отворачивается. С шумом выдыхаю и откидываюсь на борт вертолета. Вот теперь я и правда в дерьме.